Глава 20. -я. Сталкиваться нос к носу с Мефодием не входило в мои планы категорически. Во всяком случае, не на его условиях. Мысли судорожно заметались в поисках выхода. И тут как раз Гудков недовольно сказал. «А костюмы из клуба так и не забрали, хоть я и говорил. Дождетесь, пока все не растащат». «Но ты ж запретил лошадь брать», – ехидно напомнил Гришка и переглянулся с Зезиком. «Нечего ради барахла лошадь гонять». Возмутился Жорж, уловив эти взгляды. Каура и так захромала, остальных мы на выгул отправили. «Правильно, вот пешочком исходите!» Поддержал Жоржа Гудков язвительным голосом. «Не переломитесь!» «Я старый больной человек, скрипучий и древний!» Печальным видом начал Гришка. Какой там пешочком?» «А по бабам же ходишь?» Парировал Гудков. «Пешочком!» «Ха, Да кто по бабам?» хохотнул Семен Бывалов. Товарищи. «Я попрошу не выражаться», – прошипила Нюра, смерив спорщиком возмущенным взглядом. «Макар, а можно я схожу?» Вылез вперед я, перебивая разгорающуюся ссору. «Ну, сходи», – обрадованно пожал плечами Гудков, а потом с подозрением, глядя на меня, добавил. «А что это ты такой услужливый, а, Капустин?» «Да обиделся я, Макар, понимаешь? Шарлотта меня тут перед всеми обличала, что я ничего не делаю». Сделанной обидой пожал плечами я. «А ведь я делаю». Вот схожу сейчас и все принесу. Мне не трудно, чтоб не говорили больше зазря. Ладно, иди, обрадованно кивнул Гудков, а Шарлотта насмешливо фыркнула и отвернулась. Мне-то мнение Шарлотты до да остальных было по боку, просто это был прекрасный повод не встречаться с Мефодием. Я, пожалуй, тоже с Капустиным схожу, ворчливым голосом сообщил Зубатов Моня. Все равно нужно в библиотеку заглянуть, проверить списки пропагандистской литературы. Они привезти обещали. «Опять же напутают!» Я невольно восхитился Мониной отмазкой. «Раньше что-то я за ним таких талантов не замечал». В ответ Гудков кивнул и опять вернулся к распеканию коллектива. Остальные, кто не нашел повода удрать, смотрели сейчас на нас с Моней, спаси с Зубатовым, с взглядами. Пока Гудков не передумал, я торопливо метнулся к себе, прихватил куклу с Епифаном и направился к черному выходу. Зубатов Мони не отставал. «Енох, близко не подлетай. Глянь, что там Мефодий!» Набегу велел я. Не хватало только столкнуться в дырях. «Будет сделано!» На военный манер козырнул Енох и улетел на разведку. Зато ко мне прицепился Моня. «Генка, а почему мы убегаем? Ты же сам хотел встретиться с Мефодием и все выяснить. Пока Мефодий будет с Гудковым политесы разводить, мы как раз наведаемся к нему», — пояснил я. «Зачем? Затем, что у меня ни ножа, ничего нету!» Поморщился я. «Как ты предлагаешь на него с голыми руками выходить?» Моня озадаченно крякнул. «А откуда ты знаешь, где Мефодий обитает? Ты же у него никогда не был. И я не был. Как мы его найдем?» «Епифан зато был», — пояснил я, кивнув на куклу. «Вот и скажет». «А вот не буду я вам помогать», — злорадно подал голос бывший сектант. «Точно? Это твое последнее слово?» С угрозой в голосе спросил я, велел Моня. «Так, Моня, отбой. Планы меняются. Сперва наведаемся на речку». «Зачем?» – просил Моня. «Холодно купаться». раков ловить!» – насмешливо хохотнул Епифан из куклы. «Куклу выбросить в речку хочу», – сказал я. «Утопить». «Так ее отнесет же течением», – Сомневался Моня. «Она легкая». А Епифан обидно расхохотался, мол, дурачок какой Генка. «Хм, если камень привяжем, никогда не отнесет», – хмыкнул я. «А чтоб наверняка вместо веревки проволоку возьмем. Так что лет пятьсот на дне пролежит» а за это время ее песком даила навсегда затянет. Ну, разве что лет через тысячу извержение вулкана начнется, и то не факт. «Эй, Генка, не шути и так!» – забеспокоился Епифан. «Ты же не сделаешь этого!» «Я?» – удивился я. «Не сделаю? Ты уверен?» «Генка!» – заныл Епифан, поняв, что мои намерения вполне серьезные, и я не шучу. «Ха! Будешь теперь, Епифанушка, ты раков развлекать!» – хохотнул теперь уже Моня. Обидно так хохотнул. «Генка, стой!» – замопил Епифан. «Я все расскажу!» «С черного хода свободно!» – трапортовал появившийся из ниоткуда енох. «Мефодий по главной лестнице поднимаются на второй этаж, Гудкову!» «Останься и послушай, что он говорить будет!» – велел ему я и добавил. «Только постарайся, чтобы он тебя не учуял. А мы пойдем, Моня, на речку, дела не ждут!» Я открыл дверь, помахивая куклы, и мы вышли во двор. «Генка!» Закончил Епифан. Честно говоря, я и не собирался топить его с куклой, но припугнуть было надо, иначе я сам там не разберусь. «Которая дорога ближе к речке?» Подыграл мне Моня, и Епифан совсем сдулся. «Ну, Генка!» Заверещал он. «Я все расскажу, только не топи, Бога ради!» «Что расскажешь?» Спросил я и подмигнул Моня. Тот моментально включился в представление. «Да что ты ему веришь, Генка?» Важно сказал он. «Разве ты не понимаешь, что он просто пытается себя выторговать условия получше? А так-то он ничего не знает». «Я знаю, я все знаю», – перепугался Епифан. «Не топи, Генка, я расскажу. Ты же нож ищешь, да? Твой нож». «Ну, допустим», – сказал я, стараясь не выдать своего интереса. «Нож у него в ящике стола лежит», – сообщил Епифан. «Но это было и так нетрудно выяснить», – сказал я. «Я скажу, где он записи прячет», – нашелся Епифан. Только пообещай не топить. Обещаю, зевнул я. Нет, ты по-настоящему пообещай, внимался Епифан. Поклянись. Не буду я тебе клясться, махнулся я. Видишь, что удумал, Условие он мне ставит. Тем более Генка может поклясться, что не утопит куклу, а сам ее, к примеру, в печи сожжет. Продолжал раззадоривать Епифана Моня. Ты не сделаешь этого, завизжал Епифан. Тогда рассказывай, отрезал я. Может и не сделаю. Смотрю по ценности твоего рассказа. У него из той комнаты возле шкафа в стене такая выемка есть. На нее, если нажать, там в стене сразу дверь откроется. Зачистил Епифан. И что? Тайный ход это, ответил Епифан. Куда? Приходилось из него буквально все вытягивать. В подвал. Он там все для жертвоприношений и экспериментов держит. И там твой нож, пояснил Епифан. И я вздрогнул. Ты сам видел? Да, Мефодий показывал вдохнул Епифан. «Крепко же ты с ним снюхался!» осуждающе покачал головой я. «Он мне жизнь навсегда предложил вернуть!» ответил после небольшой заминки Епифан. «Свободную, телесную!» На это я ему отвечать ничего не стал. Тем более мы пришли к искомому дому. «Здесь!» неожиданно хриплым голосом сказал Епифан. «Иди за мной!» Велел я первым вошел внутрь и зашагал по скрипучим ступеням вверх. Упомянутая комната обнаружилась сразу, первой по коридору. «Сюда?» – уточнил я у куклы. После подтверждения толкнул дверь. Огромная комната, пропитанная запахом чего-то неприятно кислого, была пустая. Длинный овальный стол и пустые стеллажи у стен наполняли помещение пустотой. Нужную выемку у шкафа нашел Моня. «Вот!» – обрадованно сказал он. Я подошел и нажал. Кусок стены с легким скрипом отъехал, и передо мной появился темный провал. «Твою ж мать!» Ругнулся Моня, боязливо заглядывая туда. «Остаешься здесь караулить», — велел я. «Если что, свиснешь. «Но я же...» — начал Моня, имею в виду, что теперь он не бесплотный призрак, а вполне живой и упитанный зубатов. Но я слушать не стал, устремился вперед. Разводить политессы было некогда, вот-вот мог вернуться Мефодий. Длинный и узкий коридор стремительно уходил вниз. Осторожно ступая, по выщербленным ступеням я спустился. «Эх, жаль, что Моня не призрак, пустил бы его в разведку». Лестница была настолько крутой, что приходилось придерживаться рукой за верхние ступеньки. Я буквально стек вниз и остановился перед закрытой дверью. За ней слышались какие-то скребущие звуки. Когда я толкнул дверь, в нос ударил отвратительный кисловатый запах. Передо мной оказалось темное помещение, похожее на средневековую лабораторию алхимика. Куча пыльных колб, реторт, каких-то самодельных работающих приборов. Один из них, похожий на самописец, скрипел камней, кусков горных пород. Все это бардаком громоздилось на столе промеж куч бумаги. Я схватил верхний листок, какие-то символы, непонятные знаки, похожие на руны. Текст был, правда, узнаваемый, вроде латынь. Я порылся в бумагах, почти все были в таких вот каракулях. На всякий случай я наобум прихватил парочку и сунул в карман. И вот мне предстояло найти в этом бедламе свой нож. «Где нож?» – спросила Епифана. «Я здесь не был, не знаю». Возмущенно пискнула из куклы. Черт! Я подошел к ближайшему шкафу и рывком распахнул его. Содержимое заставило меня поморщиться. Мефодий коллекционировал человеческие черепа, видимо, от замученных жертв. Воняло оттуда так, что я сразу же захлопнул дверцу обратно. «Виви, сектор, хренов!» Пробормотал я, но Епифан услышал и довольно оскладился. «Не боишься, что будешь следующим, Генка? Твой черепок украсит коллекцию!» «Заткнись!» Велел я и полез в следующий шкаф. Время поджимало. Там тоже был кавардак. Очевидно, Мефодий не обременял себя излишней склонностью к порядку. Не нашлось ножа и в следующем шкафу, и дальше. Когда я открывал очередной ящик какого-то допотопного комода, оттуда прямо на меня вдруг вылетел дух. Причем он был плотный какой-то. Пролетел сквозь меня, обдав холодом, так что я уж отпрянул и чуть не упал от неожиданности. «Смертный!» — гневно проскрежетал дух. Он был темным, плотным, по консистенции, скорее, похожим на сероватую медузу в воде. «Ты кто?» – ошеломленно спросил я. «Умри!» – заверещал дух и понесся на меня. «А я стою с голыми руками, ножа нету, что делать?» Поэтому сделал первое, что пришло на ум. Громко продекламировал слова того заклинания. «Сука!» И своим голосом взвыл дух и его с мерзким хлюпанием втянул в куклу. Ты что творишь, Генка? заверещал Епифан. Убери его отсюда, убери, фу! Заткнись! Велел я, пытаясь прикинуть, где может быть мой нож. Руки от всплеска адреналина дрожали, как у алкаша, поэтому куклу я положил на стол, а сам пошел к дальнему шкафу. Генка! Послышался сверху приглушенный голос Мони. Кажется, сюда идут. Черт! Я уже начал закипать, когда нож нашелся в верхнем ящике этого шкафа. А вот и мое золотце. Довольно сказал я и схватил подарок Сафрония. Кьянка! опять зашипел Моня. Сюда идут! Спускайся! удивлял я. Через полсекунды послышались торопливые шаги, грохот, и Моня к кубарем свалился в комнату. Ох! почесывая ушибленную ногу, ругнулся он. Оружия у тебя, конечно же, нету! поинтересовался я, лишь бы спросить. Сейчас будет, сказал Моня и схватил реторту с какой-то мутноватой белесой жидкостью. Звуки сверху приближались. «Прячься!» Шепотом велел я и присел за заваленным всяким хламом столом. Моня Тача же последовал моему примеру. В этот миг дверь распахнулась и вошел Мефодий. «Кто здесь?» Напряженным голосом спросил он. «Они здесь!» Заверещал из куклы Епифан. «За Родину! За Отечество!» Тоненьким голосом выкрикнул вдруг Моня и метнул в Мефодию реторту. Послышался звон разбитого стекла и рев боли. «Похоже, попал!» Я осторожно выглянул. Голова Мефодия была залита, судя по наливающейся краснотой кожи, чем-то сильно едким, то ли щелочью, то ли кислотой. Закричав, он схватил какую-то колбу и начал промывать глаза. Пока колдун отвлекся, я подскочил к нему и пырнул ножом, что подарил мне Сафроний. «Ты думаешь, что можешь поразить меня этим?» Завопил Мефодий и набросился на меня, принялся душить. Так-то мужиком Мефодий был здоровым, даже больше, чем Епифан в своей жизни. Поэтому-то тельцы Генки он вздернул, словно котенка, и душил так, на весу. Я же начал задыхаться. Перед глазами поплыли красные круги. «За Родину! За Отечество!» — опять заверещал Моня и огрел Мефодия по голове камнем. Мефодий охнул и кулем осел на пол. «Спасибо!» — пробормотал я, растирая горло и пытаясь откашляться. «Его бы связать!» — предложил Моня. «Ищи веревку. Вроде в том шкафу я видел». Моня бросился к шкафу, и мы связали оглушенного Мифодия. «Думал, придушит», – пожаловался я, растирая шею. «Я же заработал баллы?» – задумчиво спросил Моня. «Какие еще баллы?» – не понял я. «Ну ты же учтешь это, когда будешь выбирать, кого выгонять», – напомнил Моня. «Черт, я уж и забыл об этом». На полу заворочился Мефодий, явно начал приходить себя. «Не притворяйся», – пнул его ногой я. Закашлялся тот. Видимо, сильно мы его перетянули веревками. «Зачем жертвоприношение делал?» – просил я. «И сколько?» «Пошел нахрен, щенок!» – прошипел Мефодий. «Ах ты ж гад!» – возмутился Мони и изо всех сил пнул его ногой. «Епифан, сука продажная!» – заныл Мефодий, сплевывая кровь и один зуб. «Я попросил бы!» – подал возмущенный голос из куклы Епифан. «О как!» – удивился Мефодий. «Попался, кочерышка! не ты один иуда ответил епифан потому что ты тупой вдруг мгновенно успокоился и практически бесстрастно сказал мефодий послушался бы меня был бы в дамках а так какой то щенок взял тебя как кутенка тебя тоже злорадно ответил епифан надеюсь дискуссия окончена куртуазно спросил я и пнул мефодия у зашипел тот ну что поговорим или продолжим Вежливым голосом спросил я и пнул его опять. «Сука!» — ответил Мефодий и получил поджопник уже от Мони. «Вдвоем на одного, на связанного!» — коризненно сказал Мефодий, выплюнув сгусток крови. «Когда ты жертвоприношение делал, не думаю, что там особо все справедливо было!» — хмыкнул я и опять пнул Мефодия. «Сколько людей ты убил?» «Я не убивал!» — завопил колдун, косясь на очередную реторту, которую Мони снял со стола. И теперь с задумчивым видом рассматривал, как переливается мутноватая жидкость внутри. «Моня, плесни-ка нашему другу этой водички на грудь!» – предложил я. «Не смей!» – заверещал Мефодий. «Не вздумай открыть, мы все умрем!» Вот тут ты его реально пробрала. Надо было сразу эту реторту ему предложить. «Ну, духом не страшно, а я уже умирал, так что тоже мимо!» – сказал я и посмотрел на реторту, который передал мне Моня. «А вот тебе будет не очень приятно!» «Я все скажу!» Мефодий не отводил напряженного взгляда от реторты. На его лице застыл страх. «Интересно, что там за жидкость такая?» «Ну так рассказывай. Или особого предложения ждешь?» Спросил я, поигрывая реторты. И Мефодий заговорил. «Да, проворачивал он свои дела с размахом. Жертвоприношения, расчленения, пытки, эксперименты с живыми людьми». В общем, этот придурок решил, что он великий ученый уровня Бог и хотел создать что-то наподобие философского камня. Бессмертие он хотел. «А мой нож тебе зачем?» устало спросил я, когда словесный поток этой гнуси иссяк. «Там частица святых мощей», неохотно ответил тот. «Кого я не знаю, да и неважно это, а мне нужно было, как катализатор». «Тарелки на зачем убил?» спросил я. «И невесту его, Лелю...» «Я не убивал!» – возмутился Мефодий. «Значит, твои подельники!» – ответил я. «Все равно ты им велел. Значит, ты...» «Отпусти меня, Генка!» – взмолился Мефодий. «Я заплачу. Деньги. Много-много денег. И золото!» «Не интересует!» – ответил я. «Мой отец был миллионер. И чем это ему помогло?» «У нас страна советов. Здесь деньги особо не нужны. Главное быть идейным комсомольцем. Отвечай на вопрос!» «Матвеев, — сказал, — вздохнул Мефодий. «Кто это? — спросил я. «И зачем?» «Зачем, не знаю. Я в чужие дела не лезу», — ответил Мефодий, который немного воспрял духом. «Видимо, решил, что получится выкрутиться». «А Матвеев — это ж глава Хлябова!» «Ого! — ошеломленно пробормотал Моня. «А притворялся таким патриотом!» «Хм! Так он и есть патриот! — хмыкнул Мефодий. «Идейный! Все для города!» Мечтает стать губернатором. «Идейные с преступниками не водятся», – убежденно сказал Моня. «Ха -ха, много ты знаешь», – скептически хохотнул Мефодий. «Урод одноглазый». И тогда Моня вспылил, схватил реторту и жахнул ей об голову Мефоди.